Глава 32. Возвращение на форвард. Утро в Юга поутихло. Ветер повернул с севера и разогнал тучи. Термометр стоял на -36°. Градусах. На горизонте заблестели первые лучи света. Гаттарас подошёл к доктору и Бэллу и сказал им: "До склада угольев, о котором говорил Бэлчер, ещё 60 миль." А у нас едва хватит запасов на возвратный путь, если мы вернёмся отсюда. Идти дальше, значит, идти на верную смерть. Надо вернуться. Да, сказал доктор. Мы не дойдём туда, лучше вернуться. А вы, Бэл, что скажете? Я тоже думаю, что лучше вернуться, капитан. Ну, так мы отдохнём 2 дня, починим сани и пойдём назад. Надо устроить снеговой шалаш и отдохнуть. Все трое принялись за работу. Бэлд принял теперь все предосторожности относительно прочности свода, и вскоре во враге было устроено убежище. Отдохнув, стали исправлять сани. Одежда тоже требовала починки. Она была вся прорвана и стояла колом от мороза. Обувь тоже разваливалась. Всё это взяло немало времени. Целый день 29 января и утро 30-го проведены были за приготовлениями в обратный путь. Гатерасу горько было возвращаться на Бриг ни с чем, но надо было покориться обстоятельствам. Что-то там на Бриге делалось. Гатерасу часто представлялись каюта и толпа больных, раздраженных людей, которые угрюмо и злобно проводили его глазами. Доктор заметил, что дюк ведёт себя очень странно. Он беспрестанно крутился, вертелся и всё скрёб лапами в одном месте неподалёку от снежного шалаша. Тут было что-то вроде холмика. Чем дольше, тем дюк становился неспокойнее, бегал вокруг холмика с тихим лаем, нетерпеливо махал хвостом и поглядывал на готераса, будто желая сказать: "Когда же ты поймёшь меня?" Доктор приписал это беспокойство тому, Что тут лежал труп Симпсона? Похороним его сейчас, сказал доктор Бэлю. Они взяли заступы и пошли вдоль рва к холмику, около которого вертелся дюг. Вот здесь его закопать, сказал доктор, на этом холмике. Надо как можно поглубже, а то вытащат медведи. Они откинули верхний слой мягкого снега, потом принялись разрывать обледенелые глыбы. На третьем же ударе заступа Доктор наткнулся на какое-то твёрдое тело, которое разбилось. Доктор вытащила осколки стеклянной бутылки. В то же время Бэл вытянул мешок, в котором были крошки сухарей. "Как вам это кажется?" сказал доктор. "Что всё это значит?" сказал Бэл. Доктор позвал Гатераса. "Смотрите," сказал он, показывая ему находки. Дюг неунистово лаял и пытался лапами разломать толстый слой льда. Мы, кажется, наткнулись на склад провизии, сказал доктор. "Скажи, что так?" сказал Бэл. "Разрывайте, увидим", сказал Гаттарас. Отрыл ещё остатки провизии, и между прочим, ящик, на четверть наполненный сушёным мясом. "Если это склад", сказал Гаттарас, "то медведи побывали здесь раньше нас". Смотрите, эта провизия уже начала портиться. Да, отвечал доктор. Кажется, его прервало восклицание Беля. Что такое? спросил быстро, оборачиваясь доктор. Из-под дугины виднелась окаченевшая человеческая нога. Труп! вскричал доктор. Это не склад, а могила, сказал Гаттерас. Труп вырыли. На нём была одежда северных мореплавателей. Судя по виду, это был матрос лет 30. Он очень хорошо сохранился. Доктор не мог определить, давно ли он умер. Стали рыть ещё, и вскоре Белл вырыл другой труп человека лет 50. На его лице были заметны следы жестокого страдания. "Это не погребённые тела", вскрикнул доктор. "Смерть захватила их в том положении, в каком мы их видим", да, отвечал Белл. Их на месте постигла Ройте, ройте, сказал Гатерас. Их видно задавило в снеговом шалаше, сказал доктор. Да, это обрушился снеговой шалаш. Отрыли ещё труп сорокалетнего человека. У этого не было такого мертвенного вида. Доктор наклонился над ним. Он жив, крикнул он через минуту. Он жив ещё! Бэль, помогите! Они с Бэлем перенесли тело в свой шалаш. Доктор раздел замёршива и стал его оттирать пенькой, смоченной спиртом. Через четверть часа человек начал оживать, но он находился в совершенном расслаблении и не мог вымолвить слова. Доктор обыскал его карманы, они были пусты. "Бель, вы его продолжайте растирать, а я схожу на минутку к капитану". Гатерас раскидал развалины снежного шалаша и обыскал их. Он уже возвращался и протянул доктору обрывок полусгоревшего конверта с письма. На этом обрывке можно было разобрать «Тамонт», «Финн», «Нью-Йорк». «Альтамонт с корабля «Дельфин»! Нью-Йорк!» — вскрикнул доктор. «Американец», — проговорил Гаттерас. «Я его вылечу», — сказал доктор. «Он расскажет нам все». С этими словами доктор опять побежал к своему пациенту, а Гатырас задумчиво начал ходить взад и вперёд около снегового шалаша. Алтамонт вышел из бесчувственного состояния, но не пришёл в себя. Он ещё ничего не видал, не слыхал и не говорил. На другой день поутру Гатырас сказал доктору: "Нам надо отправляться". "Хорошо, Гатырас. Теперь у нас немного клади". Сани пустые, мы положим на них Альтамонта и так повезем его на форвард. — Хорошо, — сказал Гатерас, — только прежде закопаем эти трупы. Они опять закопали трупы двух неизвестных матросов, а на место Альтамонта положили тело Симпсона. В семь часов утра путешественники отправились в обратный путь. Две собаки издохли, и теперь Дьюку пришлось тоже запречься. он нисколько не противился и исполнял свою новую обязанность с добросовестностью и стойкостью любого гренландца. Возвращение было совершенно похоже на прежний путь, те же труды, те же мучения. От 31 января до 19 февраля ничего особенного не случилось. Холода стояли страшные, но путешественники не страдали от вьюги и ветра. 31 января Солнце показалось в первый раз, и с этого дня уже не сходило с горизонта. Белль и доктор совершенно обессилели, почти совсем ослепли и едва передвигали ноги. Белль шел на костылях. Альтамонт все еще был жив, но ничего не говорил и, казалось, ничего не помнил и не сознавал. 24 февраля утром они медленно подвигались по ледяному полю. Вдруг... Готеррас остановился. Вдали виднелся красноватый свет, над которым вился чёрный столб дыму. "Дым!" вскрикнул он. "Смотрите! Видите? Вон там мой корабль горит. Мой корабль горит!" "Да ведь мы ещё затремили от него," сказал Бэл. "Это не форвард." — Нет, — сказал доктор, — это форвард. Мираж показывает его ближе, чем он на самом деле. Скорей! Скорей! — крикнул в отчаянии Гаттерас, опережая их. Доктор и Белль оставили сани на попечении Дьюка и кинулись за ним. Через час они уже были в виду корабля. Форвард ярко горел среди льдин, которые таяли и валились около него. Красное пламя — обливало его со всех сторон, и ветер доносил глухой треск и стук от падения обгорелых головней. Какой-то человек в бессильном отчаянии ходил около разрушающегося корабля. Это был старик Джонсон. Готырас подбежал к нему. Мой корабль, мой корабль, где он? спрашивал он как помешанный. Это вы, капитан, вскрикнул Джонсон. Стойте! «Стойте дальше отсюда!» — говорите. «Куда вы меня тащите?» «Отойдите дальше!» «Они подожгли корабль и убежали!» «А, проклятие!» — вскрикнул Гатерас. Раздался страшный грохот. Земля задрожала. Ледяные горы повалились. Поднялся столб дыма. И форвард взлетел на воздух. Доктор и Белль подошли к Гатерасу. Вдруг готерас встрепенулся. "Трусы бежали", сказал он. "Пускай. Сильные не падают духом, сильным всё удаётся". Джонсон Белл, вы люди мужественные и стойкие. Доктор, у вас есть знания, а я у меня есть вера в моё дело. Я дойду до Северного полюса. Изменили, предали, всё пропало. Мы снова примемся за дело и снова всё будет. За работу! Эти слова всех оживили. За работу! крикнули все в один голос.